Вадим того и ждал, чтобы его новый итальянский товарищ, сидящий с ним в этом кабаке и переводящий на него время вместо того, чтобы побираться или ссыпать в рот сахарный песок, о чем-нибудь попросил, а Вадим сразу бы сделал. Ну, захотел бы съесть еще порцию этих штук с начинкой или поменять на память свой плащ на Вадимову куртку. Нет-нет, Вадим Соловьев и не думал о том, что расплачивается за свое маленькое предательство. Он действительно испытывал к нищему почти родственные чувства. Да и нищий, хватив вонючей граппы, перестал, наконец, подмигивать и, трудно извлекая из памяти английские слова, спросил, помогая себе руками. «Что ты делаешь? Турист? Студент? Писатель я!» сказал Вадим и даже покраснел от удовольствия. От какого-то глубинного тайного удовлетворения. Эскритор. Книжки пишу. Он был признателен нищему за этот вопрос за интерес случайного милого человека к тому, чем он, Вадим Соловьев, занят на земле. А, эскриторе. удовлетворился нищий. Рим хорошо. Гениально, искренне определил Вадим просто гениально». «Ты не знаешь, что такое Рим», — угадал нищий. «Я знаю. Я тебе покажу». Вадим любил слоняться по улицам без цели. Просто так. Разглядывая старинный дом, случившийся на его пути, Вадим не дивился его возрасту или славе, а с почтением думал о каменных стенах, пропустивших внутри себя многие поколения людей, О том, кем были эти люди и как они сидели здесь по вечерам при светильнике, как уходили отсюда на войну и как возвращались или не возвращались. Ему живо, хотя и несколько стерто по краям, представлялись картины их жизни. Труд, пьянки, ссоры и любовь. На этих картинах обувь их была покрыта вполне реальной грязью улиц, руки лоснились от жиропищи. Дом, в котором протекала неповторимая жизнь этих людей, имел второстепенное значение. Его бревные камни были примечательны лишь тем, что цепочка жильцов, скользящие изведения которой некой некто как бы пропускал, задумавшись над чем-то своим сквозь теплые пальцы, что эти сменяющие друг друга временные жильцы ступали по плитам пола дома и опирались плечами о его толстые глухие стены. Вот и все о доме. Он стоит себе на своем месте, старинная диковинка, действующий инкубатор поколений. Целезаданное же перемещение от какой-нибудь исторической колонны к древней церкви вызывали Вадиме Соловьеве озноб протеста. Колонна в глазах Вадима была лишь каменным пальцем, не имеющим отношения к человеческой судьбе сладости или боли, а в церквах, по его разумению, неизбывно сменяющие друг друга пласты людей, бездействовали, немо рассказывая Богу, навязывая ему интереснейшие, возможно, истории о содеянном вне этих стен и о вовсе еще не содеянном. Вадим был до поры бесповоротно убежден в том, что монолог человека к Богу не требует ни направляющих посредников, ни объединяющих и воздушно давящих стен собора, Монолог этот может быть произнесен в любом месте, в любом положении, хоть на голове стоя, но только при одном непременном условии – сосредоточенном одиночестве. Сам Вадим несколько раз, минуты беспредельного, как ему тогда казалось, беспокойства души, обращался к этому некоему некто, повсеместному и вместе с тем неопределимо далекому, обращался и только постановал, не пуская наружу слов, предназначенных лишь ему, Вадиму и тому другому. Для этого не требовалось ехать на другой конец города, в церковь, толкаться там среди людей, как на собрании или в театральном фойе, слушать пение и палить какие-то свечки. От всей этой суетни никто не стал бы ближе и не отдалился бы ни на шаг. Постановоя с тесно сведенными губами, Глядя перед собой и не различая окружающих близких предметов, Вадим Соловьев видел самого себя, увеличивавшегося вдруг до размеров неба, и говорил как бы с самим собой, и поэтому уверен был, если и не в помощи, то в понимании. Впрочем, самым краешком души он верил и в помощь. В церкви он был два или три раза в жизни, показалась она ему подходящей для мертвой вечности, а не для горячей жизни. Люди строили не для себя, а для Бога, а Богу этого не надо. Вадим Соловьев не любил рассуждать о том, что Богу нужно, а чего не нужно. Ни по этого знать не дано, ни секретарю горкома, но что церковь красивая или некрасивая, с колоннами или без колонн Богу ни к чему, в этом Вадим не сомневался. «Может, просто погуляем по Риму?» сказал Вадим и потянулся к нищему своим бокалам. «Страде де Рома, бениссимо!» «Так, что ли, у вас говорят?» «Да». Нищий тотчас согласился, готовно закивал головой. «Да-да, именно так и говорят. И римские улицы прекрасны. После грабпы лицо нищего раскраснелось, глаза погрустнели, и весь он как-то сутулился и постарел. Подбирая остатки еды хлебом и допивая, нищий часто вздыхал, и взглядывал на Вадима сочувственно, как если бы их объединяла в этом зале кабака общая беспросветная судьба. А Вадим, напротив, чувствовал раскованность и приятную легкость. Алкоголь сделал свое дело, граб побольше не воняла тошнотворным самогоном, нищий, казалось, вдруг начал чудесным образом понимать все, что хотелось Вадиму, И по-русски Вадим глядел на старого нищего благодарными глазами, чуть не плача от умиления, и поглаживал его по грязному плечу. «Мы с тобой, братья, амиго!» — сказал Вадим Соловьев, размешивая сахар в кофе. «Я тоже нищий человек, но это даже хорошо. Это прекрасно. У меня ничего нет, ни родины, ни дома, ни даже бабы, даже собаки нет. Я сам пес. Так меня прозвали. Но если я пес, у меня нет мешка, который я таскал бы в зубах. Понимаешь, камрад? Услышав понятное слово, нищий приоткрыл глаза, кивнул, а потом снова придремал. Только нищий может писать книги в этом гнусном мире, продолжал Вадим Соловьев. В этом-то все и дело. Если хочешь знать, нищие — это особая нация, одно племя. Вот мы с тобой сразу друг друга поняли и договорились. А вот с этим, например, о чем мне говорить? Да плевать он хотел». С официантом, черноволосым парнем с тупым и постным лицом, говорить действительно не имело никакого смысла. Развернув счет, Вадим расплатился и, приглашающе взглянув на нищего, поднялся из-за стола. Живо поднялся и нищий и сгреб ладонью в карман плаща, огрызки хлеба и кости. «Кане», — объяснил нищий и указал рукой на дверь, за которой спала на мешке собака. «Кане, ням-ням». После душного ресторана на улице показалось свежо, как в горах. Нищий, сбив на затылок свою белую шляпу, бодро зашагал через дорогу, словно бы знал совершенно точно, куда он идет и зачем. Вадим и собака поспевали по разные стороны от нищего не обращающего никакого внимания на машины, опасно нацеленные на группу. Замирая от страха быть раздавленным, Вадим даже головой не вертел, а только восхищался беспечной выдержкой своего нищего товарища. Собака та боялась, сжалась к ногам хозяина. А машины ехали на большой скорости, тормозили с противным скрипом, либо с ревом поворачивали и проносились мимо, Вадим Соловьев с тоской глядел на милые деревья по ту сторону улицы. Он не хотел погибнуть под колесами где бы то ни было, даже в Риме. Выбравшись на тротуар, нищий, не избавляя хода, нырнул в какой-то переулок между приземистыми желтыми домами, в нижних этажах которых помещались дешевые винные лавки и обжорки. Вадиму хотелось здесь остановиться ненадолго, постоять на горбатой каменной мостовой, Переулок был теплый, живой, похожий на коридор большой коммунальной квартиры, но нищий все шагал, развевая полы плащика, и собака трусила. Сунув руки в карманы куртки, Вадим, ухмыляясь неизвестно чему, послушно зашагал за нищим. Они шли с четверть часа в легко густеющих сумерках, шли сквозь великолепные проходные дворы, по прекрасным тесным и кривым переулкам, пахнущим фасолевым супом. Хотелось сбавить шаг, остановиться в любом месте и остаться здесь надолго, на час или на два. Нищий, однако, продолжал размашиться шагать, как будто выполнял ответственную и срочную работу. Он немного устал и приволакивал правую ногу, то ли натер при быстрой ходьбе, то ли вдруг дали о себе знать старые какие-то изъяны, и при каждом шаге он припадал влево, плечом вперед. Вадиму Соловьеву хотелось остановить нищего и дать ему немного отдохнуть, но он не знал, как это все ему растолковать. Да нищий ведь мог и обидеться, подумать, что Вадим его осаживает. Куда, мол, ты старик разогнался? Что это, забегав твои-то годы да с хромой ногой? Утопленная между высокими приземистыми домами, Глубокая площадка открылась перед ними внезапно. Они словно бы внырнули в нее из подземного тоннеля. «Фонтан!» — отдуваясь, объявил нищий и сел на каменную ступень лестницы. Собака, выпустив поноску, тыкалась мордой в оттопыренный карман хозяйского плаща, набитый костями и огрызками хлеба. Примыкая к стене одного из домов, часть площади действительно занимал фонтан, Его подсвеченная фонарями вода оплескивала каменные изображения людей и животных. Сотни праздных людей молча глазели на изображение и слушали шум воды, падающей каскадами. Зрители стояли вдоль бортика фонтана или теснясь сидели на нем или чуть поодаль. Многие сбросили обувь и ели принесенную с собой пищу, как будто после долгого марша решили стать здесь на постой до утра в ожидании необыкновенного происшествия. Оберточная бумага и скомканные пакеты валялись на мостовой, под ногами гремели порожние жестяные банки из-под пива и кока-колы. Легкий мусор плавал и в самом фонтане над мелкими монетками, покрывшими дно бассейна, как рыбья чешуя. Время от времени дальние зрители Проталкивались к фонтану, оглядывали фигуры, мусор и монетки, а потом, удовлетворенно, как после посещения уборной, возвращались на свои места. Старики и старухи в спортивной одежде были здесь, и рослые бродяги с рюкзаками, и аккуратные японцы с фотоаппаратами, и негры с расческами в проволочных волосах. Проходя вдоль фонтана, Вадим Соловьев с большим интересом разглядывал этих людей, неизвестно зачем прибывших сюда, на фонтанную площадь с дальних концов земли. Ему хотелось обнаружить среди них, для окончательной полноты картины, того индийского старика с вокзала. Но индуса не было нигде. Возможно, он уже побывал здесь когда-то, посидел-посидел и вернулся к себе на вокзал. Обойдя площадь, Вадим протолкался к нищему и сел рядом с ним на ступеньку. Сидеть на камнях было холодно. Люди, проходившие вверх и вниз по лестнице, задевали Вадима краями одежды. «Кофе?» — сказал Вадим Соловьев и сделал вид, что подносит карту чашку. «Кофе хочешь?» — нищий поглядел на Вадима и широко гостеприимно обвел рукой площадь и фонтан. «Очень интересно!» — согласился Вадим. «Очень хорошо!» «Но сколько людей, черт бы их, побрал! Хорошо бы пойти куда-нибудь в тихое место!» «Посидеть, чайку попить или кофе, а то холодно». «Туриста!» — разъяснил нищий и пожал плечами. «Да-да», — сказал Вадим, подымаясь, — «но мы-то с тобой не туристы. Мы нищие люди на этой древней помойке. Кофе, амиго мио, граппа». При слове «граппа» поднялся и нищий, и собака следом за ним – Теперь впереди, проталкиваясь сквозь толпу, шел Вадим. Ему хотелось поскорее выбраться отсюда, в теплые узкие переулки, журчащие людьми. Фонтанная площадь жила своей особой жизнью, жизнью театра или выставки. Вывеска маленького бара светилась невдалеке, в другом мире. Вадим с облегчением толкнул дверь и, пропустив нищего, вошел. Собака привычно осталась лежать за порогом в темноте кривенького переулочка в свете фонаря. Столики были почти все свободны, но Вадим прошел в дальний угол бара к самому концу обшарпанной стойки и уселся на высокой табурет, как будто этот полутемный тупик обладал независимостью перед остальным миром. «Кофе!» — сказал Вадим барменше, высокой некрасивой девушке в свитерке и джинсах, И граппу». Нищий умиротворенно мурлыкал, что-то колупая серым граненым ногтем, щербину на деревянной крышке стойки. «Вот это понимаешь, хорошо», — сказал Вадим Соловьев и обнял нищего за плечи. «В трех шагах отсюда эта идиотская толкучка, а здесь мы сидим и будем сейчас пить граппу, и земля летит хрену я знает куда». «Ей-богу, хорошо!» Нищий, слегка привалившись к Вадиму, морщил лоб и изумленно покачивал головой, а Вадим, обнимая его, как бы ободряюще, похлопывал его ладонью по плечу. Барменша принесла и поставила на стойку спрошенное. Ей было лет 19-20 этой девушки. Ее черные по плечи волосы были хорошо промыты и матово поблескивали, стоя против Вадима, Отделенная от него лишь узкой стойкой, она щелкнула выключателем, и нерезкий направленный свет выхватила с полутьмы металлическую блестящую мойку, встроенную в стойку с внутренней ее служебной стороны. Вадим без труда, даже не привставая с табурета, мог дотянуться до нее рукой. Засучив по локти рукава синего свитерка и пустив горячую воду из крана, девушка принялась мыть в мойке большую банку из-под горчицы. Она наклонила голову, тяжелые чистые волосы упали, закрыв от Вадима некрасивое лицо. В направленном свете, в мойке, как будто на сцене, действовали только обнаженные руки девушки. Длинные тонкие руки, похожие на белые струганные дощечки. На одном узком запястье голубел маленький татуированный крестик, на другом золотилась, вздрагивала металлическая цепочка, В падающей водяной струе пальцы девушки, длинные, подвижные и гибкие, покрасневшие от горячей воды, еще удлиненные пунцовыми выпухлыми ногтями, аккуратно заостренными на концах, оплетали грязную банку, скользили по ней, проникали в нее, сквозь ее широкое круглое горло и там внутри продолжали непрерывно двигаться, очищая стенки и выпуклое дно от размягшей воде коричневой массы, Вадим, сдерживая вдруг затруднившееся дыхание, глядел на эти длинные, как ноги, голые, шевелящиеся, вздрагивающие, возящиеся под горячей струей пальцы возле своего лица. В этом беспокойном, уверенном движении было что-то запретное, бесстыдное притягивающее властно, неотрывно. Девушка закончила мыть, выключила свет над мойкой и, отвернувшись, тщательно вытирала руки полотенцем. «Пойдем», — глухо сказал Вадим, залпом выпив свою граппу. «Пойдем куда-нибудь отсюда». Он вытащил из кармана мятый комочек денег. Нищий поглядел на деньги, потом оценивающие на барменшу. «Да она просто уродина», — сказал нищий. Она будет строить из себя студентку, вот увидишь, и выменит у тебя все деньги на учебники. Я найду тебе что-нибудь получше, настоящую римлинку, и это обойдется тебе куда дешевле». «Да-да», — не понял Вадим Соловьев. «Пойдем, только не будем так бежать». Они шли медленно рядом, а собака плелась сзади. «Жалко, что ты ни хрена не понимаешь по-русски». Наклонив голову вперед и размахивая руками, то, смаху запуская их в карманы куртки и сжимая там в кулаки, говорил Вадим Соловьев. «Ты видал, что она там делала своими руками?» «Дело, конечно, не в ней. Дело в том, что я тысячу раз видел, как баба что-то такое там моет, банку или кастрюлю, неважно, и никогда это меня не трогало. Плевал я на это, а тут вдруг как приковало». Сидишь, глаз не оторвешь. Ты мне вот что объясни. Почему это? Пальцы, свет, вода. И это все. А может, это и есть искусство? Ну да, ну да. Уловив вопрос в рассуждениях Вадима Соловьева, услужливо бубнил нищий. Вдвое дешевле тебе обойдется. Это я тебе говорю. Я ее, конечно, попрошу, чтобы она еще скидку дала. Но им ведь тоже жить надо. Под утро, может, она бы бесплатно пустила, а сейчас ведь у них самая работа. Ну, до да чего там? Придем, поглядим. Ты мне хорошее сделал, и я тебе сделаю обязательно. Что могу, то пожалуйста. А больше ничего не могу, у меня ничего нет». «Погоди-ка», — нищий сделал останавливающий знак и нырнул в винную лавку. Собака не успела еще как следует устроиться на мешке, как нищий снова появился на улице с бутылкой вина в руке. Отхлебнув вина, нищий вытер губы, а потом горлышко бутылки своей белой шляпой и протянул бутылку Вадиму. Вино было кислое, невкусное, но под требовательным взглядом нищего Вадим сделал несколько больших глотков.